На экран почти не смотрела. Она наклонилась к мужу, слегка касаясь пальцами его руки. После фильма она не пошла со мной на обычную прогулку перед сном, сказав грустно и сдержанно, «Сегодня не надо», и быстро удалилась вслед за мужем. На другой день я встретила их перед входом в здание. Вид у ее мужа снова был спокойный, Уверенный. Гроза миновала. И, как я потом узнала, слов для этого почти не потребовалось. Люди не опустились до выяснения отношений. Таким образом, деликатность особенно важна в тех семьях, где есть люди ранимые, незащищенные. Но она необходима и в любой другой семье. Она свидетельствует о том, что у супругов есть чувство локтя, которое помогает жене угадывать состояние мужа, а мужу настроиться на волну жены и стараться сделать ей приятное. В теории информации есть два важнейших понятия. Фасцинация и фатическая функция. Оба этих явления присутствует и в дословесном общении людей, связанных узами счастливого брака. Фасцинация, то есть настройка на позывные источника информации, это термин, в основе которого лежит понятие очарования, колдовства. Для того, чтобы лучше понять и почувствовать человека – Надо поддаться его обаянию. Это вполне реальное чувство, которое помогает познать человека и его состояние до слов или без слов. Скажем, муж пришел с работы чем-то озабоченный, взволнованный, обеспокоенный. Тонко чувствующая жена не будет приставать к нему с вопросами. Да в этом и нет нужды. Вопросоответная форма общения приходит тогда, когда его дословесная форма не дает эффекта, когда воспринимающее устройство либо испорчено, либо слишком грубо. Если же жена хорошо знает и чувствует мужа, то ей достаточно настроиться на его волну, и многое ей сразу становится понятным. Фатическая функция – это функция поддержания контакта. Она не предполагает особой содержательной нагрузки. Письма или открытки с поздравлениями к празднику, звонки по телефону, короткие визиты на огонек – все это формы реализации фатической функции. Что же касается общения в семье, то здесь – Эпатическая функция просто незаменима, и она, опять-таки, может обходиться без слов и пресекать всякие поползновения выяснять то, как к нам относятся в семье. Однажды мне довелось побывать на спектакле «Гамлет» в постановке английского театра «Олд Вик». Королеву датскую Гертруду, мать Гамлета и жену его дяди, Играла очень стройная, моложавая, а может быть, молодая актриса. Ей Шекспир дал очень много слов. Но как до слов, без слов, она выполняла свою фатическую функцию. Она не просто двигалась по сцене, она жила Ее глаза влюбленно следили за каждым движением дяди Гамлета, короля. Она не просто проходила мимо него по сцене. Она то касалась рукой его плеча, то проводила ладонью по его руке, то тихонько трогала его волосы, всем своим видом показывая, как пылко и страстно она его любит, насколько он ей дорог, один на целом свете, И это как-то по-новому освещало всю трагедию, разыгранную на сцене.